Ритуал пятый. Сосредоточься на главном. Ваша цель – найти в себе смысл и спокойную уверенность, чтобы среди шума и суеты держаться за них, как за твердыню, хранить, как зеницу ока. Пол хиндемит. Прошло уже много лет с тех пор, как я в последний раз бывал на старой военной базе, расположенной неподалеку от проселочной дороги номер 27. Мой отец частенько водил меня туда в детстве. Мы часами сидели на холме, с которого открывался вид на полевой лагерь и наблюдали за солдатами, с завидной точностью выполнявшими команды. Я до сих пор не знаю, от чего это зрелище так занимало его. Возможно, отца привлекали какая-то парадность и предельная аккуратность исполнения. А может быть, в этих прогулках он видел чуть ли не единственный шанс побыть со мной наедине. Одно я знаю точно. Мне его очень сильно не хватало. Я припарковал свой БМВ на стоянке и осмотрелся в поисках Джулиана. Часы показывали восемь, как раз назначенное время встречи. Но моего друга нигде не было видно. Я видел только марширующих по полю кадетов, и их моложавого сержанта, изо всех сил выкрикивающего команды. Некоторое время солдаты оставались в центре лагеря, окруженного редкими травяными кустиками, а затем двинулись в моем направлении. Я задался вопросом, почему они пошли именно к парковке, ведь у них есть целая площадка для любых маневров. Вскоре я понял, что они направляются прямо ко мне. Курсанты почти бежали ко мне, но я оставался неподвижен, Когда они подошли вплотную, я увидел, что многие из них улыбаются, а некоторые даже смеются. Капли пота, блестевшие в свете вечернего солнца, стекали с их уставших лиц. Я был недоволен и стал искать глазами сержанта, чтобы выразить ему свое недовольство. В конце концов, эти люди отвечали за защиту своей великой страны и должны были понимать всю серьезность подобных учений. Наверняка ведь у них есть дела поважнее, чем смеяться и бегать вокруг ни в чем не повинного гражданского лица. Вдруг курсанты остановились и, все так же улыбаясь, стали смотреть куда-то позади меня. Я решил взять инициативу на себя и стал протискиваться сквозь их ряды в поисках командира. Наконец я нашел его. Несмотря на то, что его лицо было скрыто тенью, падавшей от краев шляпы, я мгновенно заметил, что он в отличной форме. Высокий, подтянутый, с блестящей военной выправкой. «Что происходит?» — спросил я тем самым тоном, что вызывал судороги у моих подчиненных. «Я жду здесь своего друга. Зачем вы отправили ко мне своих людей? Разве я вам мешал?» «Мы пришли допросить вас», — последовал решительный ответ. «Нам нужно кое-что у вас узнать. Если вы дадите верный ответ, то можете делать все, что пожелаете. Если ошибетесь, то нам придется арестовать вас». Я был уверен, что это шутка. «Все, в чем я провинился, поставил машину на их парковке. Я был генеральным директором одной из крупнейших корпораций страны. Я платил все налоги и уважал каждый закон. Может, я и не был великолепным лидером, но лишение свободы я уж точно не заслужил. Послушайте, я не понимаю, в чем здесь дело, но полагаю, вы меня с кем-то спутали. Я бизнесмен, я владею компанией, разрабатывающей программное обеспечение». Приехал сюда встретиться со своим старым другом, который должен был быть здесь к восьми часам. Он обычно никогда не опаздывает. Возможно, вы или ваши солдаты видели его где-нибудь поблизости. Его невозможно не заметить. Он выглядит как буддийский монах в красном одеянии. Мужчины засмеялись. Сначала тихо, а затем смех перерос в хохот. Только сержант хранил спокойствие. «Мне до сих пор нужно задать вам один вопрос», — повторил он. «Как я и сказал, если ответ будет верным, то можете идти на все четыре стороны». «Валяйте ваш вопрос», — смущенно ответил я. «Вы принесли пятую часть головоломки?» — спросил командир. «Прошу прощения», — запинаясь, проговорил я. «Вы все прекрасно слышали, Питер. Вы принесли пятую часть головоломки. Как вы собираетесь продолжать работу с «Формулой лидерства»?» если у вас нет следующего кусочка пазла. Я тут же сорвал длиннополую шляпу с головы мужчины. Это был Джулиан. Он быстро хлопнул меня по спине и засмеялся, а новобранцы, очевидно бывшие с ним в сговоре, стали активно его подбадривать. «Добро пожаловать на военную базу Ялфорд, Питер!» «Джулиан, ты неповторим! Как тебе удалось уговорить всех этих людей поучаствовать в подобной затее?» И что случилось с твоей хламидой? Я думал, ты никогда ее не снимаешь. — Снимаю. Но только в особых случаях. — усмехнулся он. — Командир базы, мой старый друг, мы вместе учились в Гарварде. За ним был должок, и я решил, что сейчас самое время попросить вернуть его. Солдаты заново встали в строй и замаршировали обратно к казармам, а мы с Джулианом направились к центру поля. Солнце клонилось к горизонту. Заканчивался еще один чудный летний денек. Я уже успокоился и даже смеялся над остроумной шуткой Джулиана. «И все-таки я принес пятую часть головоломки», — сообщил я. «Великолепно. Значит, наш вечерний урок не пройдет даром, и ты сделаешь еще один шаг на пути к истинному лидерству». «Скажи, что означает «сосредоточьтесь на достойном»?» «Представь себе, что я могу исполнить любое твое желание. Чего ты попросишь?» «Я думаю, несложно догадаться». Как и все на свете руководители, я зашиваюсь в делах. Так что я бы попросил хоть немного свободного времени. Дай мне всего лишь один дополнительный час в сутки, и на земле станет одним счастливым человеком больше. Мне кажется, что из-за всех этих встреч, на которых мне нужно появиться, отчетов, которые мне нужно прочитать, и проблем, которые мне нужно решить, мне не хватает времени на действительно важные вещи, позволяющий Global View развиваться. Если честно, я уже не могу вспомнить, когда мне удавалось просто посидеть и обдумать стратегию нашего развития. Кажется, что вокруг меня всегда разгораются сотни небольших пожаров, и из-за них по-настоящему серьезные вопросы, которые необходимо тщательно обдумать, постоянно откладываются на завтра. Да, я определенно хочу больше времени. «Считай, что ты его уже получил», — ответил Джулиан. Все так просто? Я уже говорил тебе, как это сделать. Сосредоточься на достойном. Секрет заключается в том, что если ты хочешь заполучить больше времени для концентрации на важных аспектах, нужно найти в себе силы выкинуть из головы мелкие проблемы. Неужели все настолько просто? Да. Это привычка, которую выработал у себя любой великий лидер, существовавший до тебя. Однажды великого изобретателя Томаса Эдисона попросили открыть секрет его необычайного успеха. Он на мгновение задумался, а потом ответил «Весь секрет в том, чтобы направлять все свои умственные и физические способности к одной цели. Если ты встаешь в 7 утра и ложишься спать в 11 вечера, то у тебя есть 16 прекрасных часов. Большинство людей чем-то в это время заняты». Беда в том, что они посвящают себя слишком многим вещам. Я же, в свою очередь, делаю что-нибудь одно. Если бы они не распылялись на многое, а как следует принялись за что-то одно, то определенно добились бы успеха». «Дальновидные лидеры имеют четкое представление о своей цели и действиях, которые нужно предпринять для ее достижения», продолжал Джулиан. Они прекрасно знают, какие действия способствуют прогрессу, а какие нет. Все прочие дела они считают пустой тратой своего драгоценного времени. Видишь ли, Питер, настоящим секретом личной эффективности является концентрация на цели. Как говорил Эмерсон, концентрация – главное оружие в войне и торговле. Но то же самое справедливое в управлении людьми. Если ты руководитель, то либо ты занимаешься тем, что достойно твоего внимания, либо терпишь крах. Сначала тебе надо определиться с тем, на каких задачах стоит сфокусироваться, затем необходимо укрепить самодисциплину. И тогда твоя эффективность в качестве лидера станет безграничной. В бизнес-школе я читал книгу Питера Друкера о том, что «Нужно переходить с постоянной занятости на достижение результатов», — вспомнил я. И если ты помнишь, он писал, «Нет ничего более бесполезного, чем делать эффективно то, что вообще делать не нужно». Восточный философ Конфуций высказал подобную мысль еще проще. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Раман говорил о том же самом, человек, который хватается за несколько дел одновременно, не преуспеет ни в чем. Таким образом, главный секрет успешного выполнения задач – знать, что на некоторые из них даже не стоит обращать внимание. Это и есть пятый ритуал – ритуал личной эффективности. Для того, чтобы достигнуть цели, нужно воспитывать самодисциплину и уметь фокусироваться на достойном. Тебе просто необходимо научиться видеть реальность так, как есть. Только тогда ты сможешь верно расставлять приоритеты. Стоит тебе один раз сделать это, и ты уже никогда не станешь прежним. Ты не мог бы привести пример правильных действий. Только ты сам можешь определить, что правильно, а что нет. Скажу лишь, что ты тратишь время не зря на любое стремление, которое, по твоему мнению, может привести тебя к цели. Обращай внимание только на те действия, которые максимально приближают тебя к результату. Я думаю, в бизнес-школе вам говорили о том, что 20% деятельности обеспечивают 80% производства. Сосредоточься на том, что придает тебе силы, что приближает тебя к цели. Вся магия этой мысли заключается в том, что говоря «да» достойному, ты отвергаешь ненужное. Твоя работа автоматически упростится. Да и вся твоя жизнь. Звучит заманчиво. Один дзен-буддийский монах сказал, «Большинство моих знакомых каждый день пытаются стать умнее. Я же стараюсь жить как можно проще. Чем уже фокус твоего руководства, тем эффективнее будет вся твоя жизнь». Чувствую, мне нужно хорошенько обдумать, какие действия совпадают с моей миссией, а какие только мешают. Как ты думаешь, если я поделюсь своим видением будущего с подчиненными, это поможет делу? В яблочко!» – отметил Джулиан, хлопая в ладоши, как гость телешоу. «А если я буду проводить особое совещание с менеджерами, где мы будем думать над тем, как мотивировать сотрудников, регулярно воздавая и неустанно признавая?» Еще одна отличная идея, Питер. Мне показалось, что я ухватил самую суть философии лидерства, которой Джулиан щедро поделился со мной. Тут же, не сходя с места, я пробежался по приблизительному списку действий, позволявших мне изменить эффективность моего руководства. Я решил, что буду регулярно обдумывать стратегию, заниматься профессиональным и личностным развитием, уделять особое внимание отношениям на работе. «И самое смешное», — добавил Джулиан, «чем больше времени ты тратишь на эту продуктивную деятельность, тем меньше времени у тебя уйдет на мелкие чрезвычайные ситуации, которые, как ты жаловался, высасывают твое драгоценное время». «Разве такое возможно?» «Просто подумай, если ты тратишь свои дни, обмениваясь идеями и строя плодотворные отношения, а не занимаешься мелкими управленческими делами, как большинство руководителей, то в результате получаешь меньше недоразумений и конфликтов. Потратив несколько минут на похвалу и вознаграждение своих сотрудников, ты заметно повышаешь их производительность. Опять же, это экономия твоего времени. Чем больше внимания ты уделяешь стратегическому планированию и самообразованию, тем эффективнее ты мыслишь, и, как следствие, принимаешь более мудрые решения. Это действительно блестящая концепция, ведь ее придумали мудрецы. Мне до сих пор не верится, насколько велика мощь этого оружия. Как ты думаешь, почему большинство из нас не используют его на практике? Во-первых, большинство людей слишком заняты. Им просто некогда остановиться и подумать над тем, как можно повысить свою эффективность. Но, как сказал Тора, Быть занятым недостаточно. Таковыми бывают и муравьи. Вопрос в том, чем ты занят? Большинство людей следуют примеру муравьев, а не слонов, если ты понимаешь мою метафору. Они проводят свои дни подобно муравьям, сосредотачиваясь на мелочах, которые никак не продвигают их по нужному пути. Они не подражают слонам и не бегут за крупной добычей, теми действиями, которые действительно способны привести их к достижению профессиональных и личностных целей. Они просто не фокусируются на том, что имеет значение. Вторая причина – люди просто не знают, с чего начать. Они растрачивали свое время так долго, что уже не имеют ни малейшего представления, как изменить ход дела. «Я весь во внимании». Трюк заключается в том, чтобы построить систему. Эффективная система гарантирует устойчивые результаты. Все, что я хочу тебе сказать, если хочешь сосредоточиться на достойном, то нужно выработать соответствующую привычку, своего рода ритуал. Тебе необходима система, позволяющая делать эффективным каждый твой день. Только так ты сможешь защитить свое время от низкопродуктивной деятельности которая со временем будет разрушать твое лидерство. Йокраман научил тебя тому, как выстраивать такую систему? Конечно. У этой системы даже есть название «Временная модель дальновидного руководства». Она проста, но ни один метод временного лидерства и рядом не стоял по эффективности. Что такое временное лидерство? Ты имеешь в виду управление временем? Нет, я подразумеваю временное лидерство. У каждого здравомыслящего бизнесмена есть какой-нибудь способ планирования времени, но только провидцы узнали, как лидировать в самом времени. Дальновидные руководители достаточно мудры, чтобы понять, если ты не ведешь за собой время, время поведет тебя за собой. Интересная мысль, заметил я. Так как же работает временная модель для дальновидного руководства? Мне почему-то кажется, что это сложная штука. На самом деле, это невероятно просто, стоит только понять азы. Как сказали бы мои друзья из Гималаев, простота – высшая форма элегантности. Первое, что тебе нужно сделать – выделить определенный период времени для того, что Раман назвал еженедельной практикой планирования. Это могут быть полчаса в ночь с суббота на воскресенье, или пару часов в понедельник утром. Я рекомендую тебе делать это именно в ночь на воскресенье. В выходные проще найти немного времени для уединения. Уж точно легче, чем в понедельник утром. Ты прав. После того, как определишься со временем для еженедельного планирования, нужно пройти пять ключевых шагов. Так ты выработаешь особый ритуал, который позволит тебе убедиться, что каждое действие, которое ты предпримешь на следующей неделе, приблизит тебя к конечной цели. Первый шаг – пересмотреть свое видение будущего. Тебе нужно разработать тактику не только развития компании, но и своей жизни. Представь, как конечный успех будет выглядеть в профессиональном и личном плане. Это напомнит тебе о том, к чему ты идешь, и придаст необходимое стремление. Крепко привяжись к будущему образу успешной Global View. Построй такой образ и для своей семейной жизни. Представь себя тем самым любящим мужем и отцом, каким надеешься стать. Переосмысление своего воображаемого будущего вдохновит тебя и заставит сосредоточиться на действительно важных вещах. «Я уже и так далеко зашел, что же будет дальше?» Второй шаг потребует от тебя пересмотреть свои ежегодные цели. Действительно ли стоит к ним стремиться? Уточни, что такое ежегодные цели? Это цели на год вперед. Ты должен их определить после того, как выяснишь, как наиболее эффективно распорядиться своим временем. Ты должен постоянно держать в голове эти цели тогда у тебя появится более четкое понимание, какие действия ведут к успеху, а какие нет. Видишь ли, сегодняшний день предлагает лидерам слишком большое пространство для маневра. Когда перед тобой сотни вариантов, очень трудно выбрать правильный. Любой день, продолжил Джулиан, предоставляет нам сотни и сотни возможностей. Мы можем внести Сотню изменений в свои планы. Или прочитать сотню торговых журналов, переделать сотню вещей в офисе, просмотреть сотню всевозможных телевизионных каналов и прочитать сотню разнообразных книг. Мы перегружены выбором. В один прекрасный день я зашел в продуктовый магазин и заметил, что там продается целых 15 видов хлеба. Единственный способ выжить в шквале поставленного перед нами выбора – Следовать заданной стратегии. Если ты владеешь таковой, значит, ты создашь структуру, позволяющую выбрать только те варианты, которые способствуют достижению твоей цели. Ты станешь хозяином выбора, а не его слугой. Романист Сол лоу однажды написал «Следование плану освобождает вас от мучений выбора». Сильная мысль. И Виктор Гюго говорил о том, как важно иметь твердый план. Тот, кто каждое утро планирует дела на весь день и следует этому плану до конца, держит в своих руках нить от лабиринта. Упорядоченное распределение своего времени это луч света, пронизывающий все наши действия. Но там, где не строится никаких планов, а время отдается в руки случайности, Все лежит в хаотической куче, навести порядок в которой не представляется возможным. Умные руководители заранее определили для себя лучший способ использования времени. Они способны управлять армией вариантов, которые предлагает им жизнь. Легче сказать «нет» чему-то малоэффективному, когда у тебя есть вариант сделать что-то полезное. Как я уже говорил... Настоящий секрет успешного выполнения задач – знать, что на некоторые из них даже не стоит обращать внимания. Звучит интригующе, Джулиан. Мне это представляется почти научным подходом. Ведь сейчас действительно сложное время, нужно делать так много всего. Верно. И этот подход поможет тебе выработать привычку отдавать время только достойным занятиям. В чем же заключается третий шаг? Спросил я. Как только ты подключился к своему видению будущего, неважно, представил ли ты его в воображении или нарисовал на бумаге, и быстро прошелся по ежегодным целям, задай себе вопрос. Какие задачи мне необходимо выполнить в течение следующих семи дней, чтобы в конце недели я реально увидел, что еще на шаг приблизился к цели? В ответе будет содержаться то, что Раман называл серией еженедельных побед. Всю неделю ты должен сосредоточиться именно на этих задачах. Они помогут тебе воспитать привычку к самодисциплине, научат жертвовать хорошим ради лучшего. Эти цели сконцентрируют твое внимание и энергию на достойном. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что обдумывание еженедельных задач поможет мне пожертвовать хорошим ради лучшего? Руководители очень часто позволяют благим намерениям доминировать над эффективными. Вместо того, чтобы спросить себя, используют ли они свое время с наилучшей выгодой, они сосредотачиваются на деятельности, которая приятна или просто дает неплохие результаты. Но, поверь мне, разница большая. Дальновидные лидеры фокусируются на лучшем, а все остальное поручают другим. Никогда не забывай об этом. И если сосредоточить внимание на эффективнейших еженедельных задачах, то каждый день, как и сама неделя, послужит какой-то цели, верно? Да. Большинство людей позволяет времени течь, как песок сквозь пальцы, не понимая, что дни перетекают в недели, недели в месяц, а месяцы в года. Они считают приоритетными неважные задачи, главное же – наоборот, оставляют на потом. Так незаметно может проскользнуть и вся твоя жизнь, потому что ты не захотел самостоятельно ею распоряжаться. Мудрецы всегда говорили мне, если ты не будешь управлять временем, то время будет управлять тобой». «Это действительно так», — ответил я задумчиво. «Более того...» Они верили, что каждый день – это миниатюрная версия твоей жизни. В начале жизни ты рождаешься, а в ее конце умираешь. В днях есть нечто похожее – утром ты просыпаешься, а вечером засыпаешь. Но то, что ты делаешь в период своего бодрствования, с точностью определяет, будет ли твоя жизнь достойной или прожитой зря. Никогда не забывай о важности каждого твоего дня, Питер. Как ты проводишь свои дни, так и проживаешь жизнь. Не трать ни один из них попусту. Прошлое — это история, а будущее — всего лишь плод твоего воображения. У тебя есть только настоящее, только сегодняшний день. Таким образом, определение еженедельных целей приблизит меня к ежегодным целям, а те, в свою очередь, приведут меня к цели всей моей жизни?» «Точно». «Ничего себе». «Значит, если я последую этим простым указаниям, каждая моя неделя будет плодотворной?» «Да». «Ты будешь засыпать с чувством полного удовлетворения, а просыпаться полным энергии, потому что будешь осознавать, что движешься к своей мечте», заметил Джулиан. Как только я определюсь с еженедельными целями, что нужно сделать дальше? Нужно сделать четвертый шаг временной модели для дальновидного руководства. Он потребует от тебя распределить недельные цели, расписать их по дням и часам. Видишь ли, когда ты внесешь свои цели в график, это подействует на тебя так же, как и встреча с твоим лучшим клиентом, придаст уверенности в их достижении. Если ты выкроешь специальное время для своих еженедельных целей до того, как недостойные вещи попадут в ежедневник, то у тебя никогда не возникнет проблем с расставлением приоритетов. Запомни еще один принцип лидерства. Если ты не запишешь собственные приоритеты в ежедневник, то кто-то другой внесет в него свои. Вот так простое планирование может прочно связать тебя со светлым будущим. Это быстрейший способ добиться успеха. Я думаю, самое сложное – строго придерживаться этого плана, ведь каждый день подкидывает нам сотню неотложных дел. Это верно. Золотой ключик к руководству временем – делать то, что запланировал, причем в те сроки, которые запланировал. Как и в любой другой философии лидерства – Начинать нужно с самодисциплины. Правда? Чистая. Самодисциплина – ДНК дальновидного руководства. Это фамильная черта лучших из лучших. Самодисциплина – то, что позволяет руководителю быстро переходить от обдумывания к действиям. Как я уже говорил тебе, важно не то, что ты знаешь. Успех приходит, когда ты применяешь знания – а действовать тебя побуждает именно самодисциплина. В детстве отец частенько рассказывал мне о важности дисциплины и самоконтроля. Я все еще помню его слова. Чем строже ты относишься к себе, тем проще жизнь относится к тебе. Говоря в терминах Джулиана, видеосигнал отца был синхронизирован с его аудиосигналом. Он каждый день просыпался в пять утра и выходил на пробежку. Он не употреблял алкоголь, не курил и вел простую, но достойную жизнь. Он никогда не говорил плохо о других и всегда сдерживал обещания. Он свято верил, что разочарование, которое многие зачастую переживают в своей жизни, может быть вызвано недостатком дисциплины. А все проблемы рождаются от отсутствия самоконтроля. Может быть, поэтому он так любил приводить меня на эту военную базу? Эти солдаты – воплощение самодисциплины. Они натренированы на выполнение задач и никогда не отступятся от того, что считают верным. Они следуют своим планам до победного конца. Я поделился этими мыслями с Джулианом. «Именно поэтому я привел тебя сюда сегодня», – ответил он. «Ритуал концентрации на главном требует огромной самодисциплины и внутренней убежденности». Самая великая битва – битва с самим собой. Пусть эти солдаты с их умением держать себя на коротком поводке всегда напоминают себе об этом. Видишь ли, Питер, нет смысла в стратегическом планировании, если ты не следуешь ему до конца. Я знаю, что не всегда легко сделать то, что задумал, когда вокруг так много отвлекающих моментов. Но ты должен делать то, что считаешь нужным. Публицист и мыслитель Грей заметил, успешного человека отличает привычка делать то, что ненавидят делать неудачники. Эффективным лидерам тоже не слишком нравятся многие вещи, но их неприязнь подчиняется силе их устремлений. Английский писатель XIX века Томас Генри Хаксли пришел к аналогичному выводу, отметив, Пожалуй, наиболее ценным результатом всего образования является способность заставить себя делать то, что должен, тогда, когда должен, нравится тебе это или нет. Гениальное наблюдение, Джулиан. Самодисциплина и храбрость состоят в том, чтобы выполнять задачи, которые мы должны выполнять, даже если нам совсем не нравится это занятие откладывать простое и приятное и браться за сложное, но достойное. Я не говорю, что ты не должен быть гибким. Если на тебя свалится что-то неожиданное, постарайся решить эту задачу, но лишь в том случае, если это действительно будет использованием твоего времени на данный момент. Как я уже говорил, гибкость – одно из самых важных качеств мудрого руководителя. Но большую часть времени нужно обязательно сфокусировать на достойных и правильных вещах. Итак, возвращаясь к временной модели дальновидного руководства, мне нужно лишь записать в еженедельник цели на неделю, а затем просто придерживаться плана. И да, и нет. Ну же, Джулиан, я серьезно. Мне просто необходимо понять все до конца. У меня такое предчувствие, что в этом простом правиле мудрецы выразили что-то очень могущественное. Я говорю «да», потому что ты должен вносить свои еженедельные цели в свой органайзер. И говорю «нет», так как этот метод все же немного сложнее. Есть метод, который я называю блокировкой стратегического времени. Звучит мудрено, ответил я. Это абсолютно новый способ убедиться, что цели достигаются, когда ты их планируешь. Этот метод поможет тебе, когда ты не уверен в том, что тебе хватит самодисциплины четко следовать плану. Блокировка стратегического планирования коренным образом изменит сам подход к эффективности. Продуктивность твоих действий вырастет в несколько раз. Большинство руководителей страдают от страшной болезни. Знаешь, как она называется? Понятия не имеет, Джулиан. Я говорю о болезни под названием потеря фокуса. Это одно из самых страшных заболеваний, известных человечеству. У таких лидеров ничего не получается. Их фокус размыт, потому что они пытаются стать всем и для всех. Они становятся жертвами своих благих намерений, а все потому, что занимаются слишком многими делами самой разнообразной направленности. Концентрация на достойном и только на достойном освободит твое время и поможет достичь настоящего мастерства в руководстве. Это позволит тебе сделать все, что ты планируешь, реализовать любую мечту. Хорошо, но в чем заключается этот метод? Первое, что тебе нужно сделать – распределить дни недели с точки зрения различных направлений твоей деятельности. Построить своего рода шаблон каждого дня – а затем наполнить его различными делами. Если ты выполнишь это, то тебе больше не придется мучиться, постоянно разбирая нескончаемую кучу дел. Наоборот, каждый твой день будет посвящен какой-то определенной проблеме. Например, понедельник станет днем, посвященным только идеям и инициативам, касающихся твоих подчиненных. Ты можешь назвать его днем человеческих взаимоотношений, Ты должен внести в расписание этого дня все дела, связанные с подчиненными. Не думай о проблемах отдела продаж или процессе разработки нового продукта. Оставайся сконцентрированным. Определи вторник как день развития бизнеса. Опять же, на этот день должны быть запланированы дела, относящиеся только к созданию нового бизнеса. Среда может помочь тебе в вопросах маркетинга и финансов. Допустим, что четверг – свободный день. А значит, ты можешь заняться любой внезапно возникшей кризисной ситуацией или просто помочь тем, кто в тебе нуждается. А что значит пятницы? Как ее обозначить? Ты можешь оставить ее для любой достойной деятельности, на которой желаешь сконцентрироваться. Как я уже говорил, ты единственный, кто мастерит и творит свою неделю. Выбери то, что больше всего подходит тебе самому. Позволь времени быть твоим слугой, а не хозяином. Я бы предложил тебе сделать ее днем обновления. В этот день ты должен заниматься делами, которые помогут тебе вдохнуть новую жизнь в твое лидерство и повысить мастерство руководителя. Запланируй на этот день все задачи, затрагивающие эту область. Ты можешь провести его, совершенствуя стратегическое мышление или развивая твое будущее видение компании. Или посвятить его подготовке и определению новых приоритетов. Ты можешь в этот день пойти на тематический семинар или поработать с тренером личностного развития. Просмотри все журналы, на которые ты подписался, но еще не успел до них добраться. Или прочитай хорошую книгу о руководстве. Собери у себя команду менеджеров и устрой мозговой штурм. Я полагаю, что посвятив один день в неделю этому вопросу, ты, наконец, превратишь все свои благие намерения в конкретные результаты. Теперь ты понял, что такое блокировка стратегического времени. Думаю, да. Я должен сфокусировать свое время на важной деятельности. В этом главный секрет успешного выполнения важных задач. Я больше не собираюсь разрываться каждый день на части из-за тысячи разнообразных дел и решать сотни непонятных задач. Я больше не буду оставлять незаконченным то, что начал, или откладывать все на другой день. Вместо этого я буду следовать еженедельному плану, посвящая каждый день какой-то одной проблематике. Я стану посвящать себя только тем делам, которые приближают меня к назначенной цели. Я также понял, что этот способ позволит мне выделить время для комплексных действий первостепенной важности, например, развития лидерских качеств или стратегического планирования. Я действительно под впечатлением, и мне уже не терпится начать. Итак, позволь мне подвести итог, сказал Джулиан. Всего во временной модели дальновидного руководства существует пять шагов. Первый шаг. Это практика еженедельного планирования. Ты должен выделить определенное время, как мы уже решили, в ночь на воскресенье, для обдумывания своего времени. Оно станет твоим личным маяком, который покажет тебе, что ты движешься в верном направлении. Второй шаг. Он включает в себя пересмотр целей, которые тебе нужно достигнуть в этом году. Третий шаг. Составить список мини-целей, и выполнить их в течение следующих семи дней. Четвертый шаг. Он потребует от тебя распределить план действий по дням с помощью техники блокировки стратегического времени. Каждый день недели будет отведен под определенную область для фокусирования. Планируя определенный вид деятельности только на тот день, который для нее предназначен, и убедись, что ни одно дело – не осталось незавершенным. Все станет намного проще после того, как ты потренируешься три или четыре недели. А что насчет пятого шага? Пятый шаг заключается в том, что Йог Раман называл зеркальным отражением. Анализ – мать мудрости, Питер, никогда не забывай об этом. А если у тебя есть мудрость, значит, ты сделаешь правильный выбор, который, в свою очередь, ведет тебя к совершенству как в профессиональном, так и в личном плане. Каждую воскресную ночь, когда ты будешь расписывать следующую неделю, удели немного времени глубокому анализу прошедшей недели. Сделал ли ты то, что запланировал и уложился ли в сроки? Если нет, то почему? Что бы ты сделал по-другому, если бы у тебя появился шанс пережить эту неделю заново? Действительно ли ты концентрировался на достойном или позволил себе отвлечься на посторонние дела. Осознание предшествует изменениям, и если ты не знаешь, на что ты тратишь время, то никогда не откроешь для себя, что есть вещи, более достойные твоей энергии. Проанализировав, как ты проводишь время, ты не только станешь более продуктивным на следующей неделе, но и познаешь себя. Разве большинство людей не знает себя? Вовсе нет. Большинство из них не имеет представления о своих сильных и слабых сторонах. В результате они продолжают делать те же самые ошибки снова и снова на протяжении всей своей жизни. Уделяя время анализу своего руководства и жизни, ты сможешь каждую неделю делать важные корректировки курса, что позволит тебе непрерывно расти как лидеру и как человеку. Помни, мой друг, нет ничего страшного в совершении ошибок. Ошибки позволяют тебе расти и становиться мудрее. Но если ты делаешь ошибки постоянно, это опасный признак. Это говорит о том, что тебе не хватает мудрости. Ты должен использовать опыт прошлых ошибок для будущих достижений. Позволь своему прошлому послужить тебе. Это одна из отличительных способностей дальновидных лидеров, а также одна из фундаментальных основ плодотворной жизни. Постоянный анализ убедит тебя, что ты практикуешь эту привычку. Как сказал Синека, продолжай учиться жизни, пока ты жив. Темнота закрыла небо, и лишь сверчки до да лягушки не давали тишине поглотить нас полностью. Я по-настоящему наслаждался этим вечером, Два старых друга, тихо сидящих под звездным небом и размышляющих над вопросами лидерства и жизни. Я думал, почему эти вещи не приходили мне в голову раньше? Был ли я действительно так занят, чтобы задуматься над действительно важным? Спустя всего несколько недель после того, как Джулиан появился в розовом саду возле моего офиса, в Global View произошли разительные изменения. Его появление послужило для меня чем-то вроде сигнала будильника, который был так мне необходим. Он указал мне путь, по которому я должен следовать, если хочу, чтобы наша организация достигла статуса мирового класса. Я уже начал практиковать многие моменты философии. Я стал тренировать свою команду менеджеров по методу Джулиана. Изменения были невероятными. Мои люди стали похожими на разбуженных пчел. Они вдохновились моим видением будущего и теперь считали себя неотъемлемой частью чего-то значимого. Я слышал, как некоторые сотрудники говорили, что впервые за многие годы к ним прислушиваются и учитывают их интересы. Наша новая программа «Награды и признания» стала хитом, как и наш первый сумасшедший день. Мы мобилизовали все свои силы, чтобы добиться изменений, соответствующих нашим запросам. Мне пришлось кое-что изменить и в себе. Не скрою, мне стоило это долгих душевных терзаний. Благодаря мудрости Джулиана я понял, что моя роль в качестве лидера заключалась в высвобождении потенциала каждого отдельного работника. Я предоставил своим сотрудникам полную свободу действий. Сейчас. Первый раз в жизни я оценил, как важно сдерживать обещания, уметь активно слушать, быть последовательно сострадательным и фанатично честным, если говорить словами Джулиана. Все мои действия и решения обрели иной смысл и глубину. Эти изменения не ускользнули от моей жены Саманты. Джулиан был абсолютно прав, когда говорил мне прекратить обвинять других в проблемах организации, и взять на себя ответственность за все неудачи. Я на всю жизнь запомню его слова. За великолепным руководством стоит желание подчиняться. Сотрудники стали гораздо более мотивированными и собранными. Теперь у меня была команда преданных своему делу людей. Все члены Global View стали работать намного эффективнее, больше, чем за все прошлые годы. Они стали вести себя так, будто они были ее совладельцами, вложили собственные деньги в нее. Я был в восторге от такой перемены. Новая программа, согласно которой каждый сотрудник имел право предлагать свои идеи по изменению методов работы Global View, привела к внедрению целой серии инноваций. С их помощью мы смогли сократить затраты, повысить эффективность, улучшить сервис и вывести Global View на совершенно иной уровень. Не сомневайтесь, работники, предложившие все эти идеи, получили достойное вознаграждение и публичное признание своих заслуг. Мудрость руководства, которой Джулиан обучился в Гималаях, действительно творила чудеса. Почему ты постоянно смотришь на ту звезду, Джулиан? В который раз задал я вопрос, когда он снова устремил свой взор на самое яркое пятно на небе. «Ты пообещал, что расскажешь мне?» в свое время ты узнаешь об этом совсем скоро обещаю тебе ведь я почти всему научил тебе осталось лишь несколько уроков сейчас же позволь мне сказать лишь то что эта звезда была моим другом ты знаешь что я прошел через многое в своей жизни особенно досталось мне в последние годы сердечные приступы и все остальное уход из делового мира стал для меня судьбоносным поступком ведь я потерял многое «Например, тот прекрасный Феррари», — присвистнул я. «Да, Феррари», — со вздохом сказал Джулиан. «А та звезда помогала мне на моем пути». Я все еще не понимал, о чем говорит Джулиан, просто чувствовал его нежелание рассказывать об отношениях с той звездой, поэтому решил не настаивать. Той ночью я долго не мог заснуть. Я думал о Джулиане». Он был суперзвездой в деловых кругах и вдруг оказался на грани жизни и смерти. Он выкарабкался, но бросил все и отправился на поиски мудрости, которой, по его мнению, ему никогда не хватало. Этот человек прошел через Индию и поднялся на самую вершину Гималаев, где, наконец, нашел искомое. Мудрецы Сиванны поделились с ним не только секретами молодости и счастья, но также рассказали ему о ритуалах дальновидного руководства. Случившееся с ним преображение ничем иным, как чудом, объяснить нельзя. И ко мне пришло осознание того, что совершающиеся во мне изменения в качестве лидера были не менее удивительны. Я дотянулся до прикроватного столика, включил ночник и стал внимательно разглядывать деревянный предмет, лежащий рядом с очками. Его подарил мне Джулиан перед тем, как я оставил его в одиночестве на военной базе. Это был следующий кусок сложной головоломки, только увеличивавшийся в объемах по мере наших встреч. Мне снова не удалось разобрать едва заметный рисунок. Надпись на предмете гласила «Ритуал шестой. Саморазвитие и самоконтроль».